На поверхности царила ночная темнота, усыпанная заревыми множество пожаров. Небо было густо затянуто черными грозовыми тучами, но к р а с в а л д нес на себе следы недавнего дождя, и в мелких лужах отражались языки пламени, вырывающиеся из окон домов. Откуда-то издалека, с разных сторон, доносилась беспорядочная автоматно-пулеметная стрельба, но в непосредственной близости было тихо. Выбирающиеся наружу разведчики занимали вокруг люка круговую оборону ожидании своих товарищей, и капитан огляделся, оценивая обстановку. Они вышли в город, прямо посреди широкой автомобильной дороги. Окружающее пространство было относительно открытым. Лишь слева в темноте виднелись небольшие группы деревьев. Дистанция дотянувшейся параллельно автодороге зданий составляла несколько десятков метров. Никакого освещения не было, лишь множество темных окон маслянисто поблескивали отсветами пожаров. Квартал выглядел мертвым и безлюдным. и брошенные посреди дороги автомобиля красноречиво свидетельствовали о том, что эпидемия настигла город внезапно. Людей в поле зрения не наблюдалось, лишь в двух десятках метров правее у раскрытого канализационного люка догорали тела мутантов. Штук 8-10 трупов лежали неподвижно, чадя огоньками пламени. Пятеро других уже не горели и вяло шевелились, с каждой минутой двигаясь все увереннее. Тех, кто бросал в люк бутылки с горючкой, видно не было. Или успели скрыться. Или лежали сейчас среди трупов. Оживают они, что ли? с к р и в и л с я капитан и поторопил вылезающих на поверхность бойцов. Быстрее, быстрее! Надо уходить! Место открытое! Краб, закрой шлюк за собой! Куда нас вывело-то? Чук, пригибаясь, подбежал к капитану. Я Москву не знаю ни черта. Вышли согласно маршруту. Офицер н а с к о р протирал подобранный бейсболкой лицевой щиток противогаза. «Это Мичуринский проспект. Справа дом номер 31. Вон тот, где пожар на пятом этаже. План операции забыл. Почему забыл?» Обиженно буркнул боец, оглядываясь на скачущие по далеким окнам огненные блики. «Согласно замыслу начальства, мы должны выйти на Мичуринский проспект, добыть транспорт и двигаться в сторону города до пересечения с...» «Он замялся». «С какой-то московской хренью. С дублером Ломоносовского проспекта, гений». Зашипел на него капитан. «По нему сворачиваем направо, добираемся до проспекта в е р н а д с к о г о и дальше по прямой, уже никуда не сворачивая, до самого Кремля. Общая протяженность маршрута 12 километров, 15 минут езды максимум. Там нас встретят. Забираем Иванова и назад. Что с кислородом? Без перезарядки противогаза хватает на 100 минут». Разведчик посмотрел на часы, надетые прямо на маджиту ОЗК. Для надежности ремешок хронометра был перемотан скотчем. До шахты мы шли 6 минут, потом лезли вверх, потом эти долбаные мутанты. Короче, 20 минут уже прошло. Осталось 80. 40 минут на дорогу до Кремля и обратно. Быстро подсчитал капитан. Там в с е п р о й д е т быстро, раз будут встречать. Минут 10, итого 50. Полчаса на возвращение в шахту. Если этих Боец кивнул на шевелящихся на асфальте обгорелых мутантов. Там меньше не станет, можем и не прорваться. «Мы только в город попали, а половины гранат уже нет. Запросим по рации помощь. Пусть встретят, раз этот Иванов им так нужен». Пожал плечами капитан. «Все, отставить треп. Время идет. Краб, Лис, общее наблюдение за окрестностями. Остальным двойкам искать транспорт. Глядеть в оба. Мало ли что в машинах м о ж н о сидеть». Но быстро отыскать средства передвижения не удалось. Грузовых машин вокруг не оказалось. Легковушки не могли вместить десятерых бойцов в УЗК и громоздком снаряжении, но даже они отказывались ехать. Припаркованные автомобили стояли под сигнализацией. Брошенные же посреди дороги были либо в аварийном состоянии, либо начинали пищать и глохли, едва заведясь. «Противоугонки везде!» — выргул Сычук. «Кэп, а метки в карманах владельцев остались. В канализации под нами, вместе с владельцами. Время!» — коротко бросил капитан. н м и с е м ь д е с я т к э я Краб». Окрик Краба вклинился в разговор. «Вижу каких-то людей без средств защиты. Человек 10 Бегут сюда от противоположной многоэтажки. Как будто прямо к нам. Стрелять? Засветимся. Замри. Пусть пройдут мимо. Твою мать!» Офицер еще раз повернул ключом в замке зажигания внедорожника, брошенного посреди дороги с распахнутыми дверьми, но запустившийся мотор быстро заглох, сменившись паническим писком противоугодного устройства. «Кэп, они точно знают, где мы. На нас прут!» Зашипел эфир панической скороговоркой и из кустов, в которых засели наблюдатели, загремели автоматные очереди. «К бою!» – выкрикнул капитан, выпрыгивая из машины и бросился к позициям наблюдателей. Но стрельба прекратилась прежде, чем разведчик успел добежать до своих товарищей. На газоне в десятке шагов от наблюдателей лежали три трупа с простреленными головами. Больше никого видно не было. Лишь краб резкими движениями водил а в т о м а т о м стволом из стороны в сторону. поисках противника. «Где они?» Капитан сходу принял изготовку для стрельбы с колена. «Не знаю». Тяжело дыша, ответил разведчик. «Мы как передовых срезали, остальные в разные стороны рванули так быстро, что я ни хрена не успел разглядеть. Разбежались моментально. Кэп, они точно в темноте видят, клянусь. И в дыму, они всегда знают, где мы находимся. Там кто-то есть». Перебил его второй боец, углядываясь в темноту. «Возле дома, через дорогу. Уходим отсюда». Капитан вскочил на ноги. «Краб, Лис, тыльный дозор. Чук, пойдешь со мной в главном дозоре. Остальные в гидрогруппы. Боевой порядок в Мейка. Бегом марш!» Он перехватил автомат понадежнее, тихоматеря неуклюжие и неудобные перчатки УЗК, имеющие один размер на все случаи жизни, и побежал назад, вглядываясь в темноту между приближающимися многоэтажками. м я ч у щ и е с я по ночным переулкам рыжие блики, отбрасываемые пожарами, создавали зловещие тени. и казалось, что в темноте вдоль стен крадутся зловещие силуэты. Нервы мгновенно натянулись до предела, и капитан то и дело вскидывал автомат, ожидая внезапной встречной атаки. Разведгруппа бежала между двух длинных зданий, огибая брошенные автомобили. Похоже, вспышка эпидемии в этом квартале застала за рулем много народа. Переулки были заполнены разбитыми машинами. Большинство из них врезалось друг в друга и в стены домов, безнадежно заблокировав проезд. Но некоторые стояли заперты изнутри. Стекла на их дверях были выбиты, на ободранных сиденьях виднелись густые потеки засохшей крови. Кэп, куда бежим? От бега в в противогазе голос Чука звучал тяжело. Напрямки, два километра по прямой до Вернадского. Выдохнул офицер. Пройдем между домов, потом дворами, дальше з е л е н к о й какие-то гаражи. На карте проход был свободный. Выйдем на Вернадского, он большой. Там машину найти проще. Время. «Минус -67. Разведчик н а б е г у в г л я д е л с я в циферблат, но едва он о т в е л взгляд от часов, как ближайшее окно с громким звоном разбилось, брызгая осколками. Из него с яростным хрипом вылетел человек, прорезанным отблесками пожаров в ночном мраке, его налитых кровью глаз не было видно, лишь зарево играло на зажатом в руке широком кухонном ноже. м у т а н т словно не заметил прыжка со второго этажа и только приземлившись, немедленно ринулся на чука. Боец едва успел подставить автомат под удар ножа и полетел на з е м сбитый с ног. Мутант прыгнул на него, вновь замахиваясь ножом. Но разведчик вывернулся из-под удара, и лезвие чиркнуло по мокрому а с ф а л у Подоспевший капитан выстрелил нападающему в голову, череп мутанта брызнул кровью, а атакующий обмяк, п о в и с а я на руках Чук. Боец оттолкнул труп, вскакивая на ноги. На Но следующую секунду из разбитого окна посыпались новые мутанты. «Чук, назад!» – проорал капитан. отпрыгивая т б р о с и в ш и й с я на него женщины, вооруженные кухонным молотком для отбивания мяса. Удар пришелся по воздуху, и одиночный выстрел в упор пробил бешено хрипящую голову. Лезь на машину, пока не задоптались. Оба разведчиков сбежали на крыши ближайших автомобилей и несколько секунд отстреливались от запрыгивающих следом мутантов. Подоспевшая разведгруппа открыла прицельный огонь, нападающих удалось перебить, но к месту боя уже бежали новые мутанты. За нами погоня! Зашипел в эфире доклад тыльного дозора. «Их полно! Бегут очень быстро!» Группа рванулась бегом, стремясь выйти за пределы квартала. Бег противогаза, хозыка и с н а р я ж е н и е быстро выматывал, но м ч а щ и е с я следом толпа мутантов подстегивала людей лучше любого допинга. Количество яростно хрипящих преследователей возрастало с каждой секунды. Мутанты выскакивали из подъездов, выпрыгивали из окон, появлялись из полумрака дворов. И все они немедленно бросались к разведчикам, безошибочно определяя направление движения. До небольшой парковой зоны оставалось шагов 30, когда из близлежащих кустов вынырнули несколько фигур в у з ы к а с автоматами в руках и устремились навстречу в разведгруппе. «Назад!» — крикнул капитан, что и силы повышая голос, чтобы появившиеся услышали его через противогаз. «За нами у т а н т ы отходим в парк, за деревья!» Но облаченные в химзащиту люди не отреагировали на его предупреждение. Капитан хотел было крикнуть еще раз, как вдруг ближайший из них на бегу резким движением занес над головой автомат, словно дубину, и з о всех сил обрушил его на офицера. Капитан едва успел отпрыгнуть. «Ты что, охренел, а д и о т Заорал он, но в следующую секунду нападающий замахнулся вновь, и в свете вырывающихся из окон огненных клубов его глаза сверкнули кровавым блеском. Противогаза на нем не было, у с т о выпачканный в крови рот издавал взбешенное о с е п е н и е Капитан рванулся в сторону, скидывая автомат. И в этот миг остальные нападающие сбили его с ног. Чук всадил в дальнего из них очередь в упор, но это не остановило мутанта. Вместо того, чтобы упасть, монстр злобно захрипел, и облаченные в УЗК а противники одновременно ринулись на бойца. «Чук, падай!» – зазвенел эфир. «Падай!» Развитчик рухнул на землю, и воздух над его головой пороли автоматные очереди. у л и били мутантов на вылет, разбрасывая за собой фонтанчики крови, и один из них неуклюже рухнул, получив очередь с е р д ц е Подоспевшая группа добила остальных с дистанции вытянутой руки, не снижая скорости бега, и двое бойцов прибавили темп, уходя вперед в г л а в н ы й дозор. Капитана и Чука подхватили под руки, рывком стоя на ноги, и гонка наперегонки со смертью продолжилась. ь г о в о р и т капитан, вы как?» Чук на бегу покосился на своего командира. нормально тяжело выдохнул тот дыхание сбили уроды переживу время минус 65 головной дозор вышел в эфир капитан уходим с дороги в зеленку надо оторваться группа покинула открытое место смещаясь за к у с т ы и деревья но этот маневр окончился ничем вот он ты потеряв из вида разведчиков не замешкались ни на секунду Хрипящая толпа, рвущаяся из жилого квартала, с яростным хрипом вломилась в кустарник следом за бойцами. Мутанты выигрывали в скорости, быстро настигая разведгруппу, и капитан отдал команду отступать с боем. Бойцы пятились, отстреливаясь из-за деревьев, в ход пошли гранаты, небольшая парковая зона заполнилась грохотом автоматных очередей и вспышками взрывов. Мутанты спотыкались, сталкивались друг с другом и падали, но быстро поднимались и снова бросались в атаку, надрыв на себя. Вести прицельный огонь в противогазах ночью по мелькающим среди растительности монстрам было тяжело. Пули часто летели мимо, боезапас таял, количество мутантов росло. Казалось, что они действительно способны видеть и в темноте и сквозь дым, и даже сквозь лес. Быстро стало ясно, что попытка оторваться от погони посреди парковой зоны поставила группу в угрожающее положение, и капитан срочно повел людей обратно на дорогу. Выйти на нее удалось не всем. Толпа мутантов успела сблизиться с группой, и два десятка хрипящих монстров набросилась на о с т р е л и в а ю щ и х с я разведчиков, с разбега прыгая на них из-за кустов. Летящие со всех сторон тела мутантов шибли одного из бойцов, м н о в е н н о наваливаясь на упавшего человека всем с к о п о м Раздался хруст, раздираемый зубами полирезийной ткани отчаянный крик боя. Ближайшие разведчики бросились на выручку, но сразу же столкнулись с атакующими мутантами. Автоматы били в упор. Но сдержать постоянно прибывающих монстров было невозможно. Количество мутантов росло с каждой секундой. Автомат ближайшего из рувшихся на помощь товарищу бойцов сухо щелкнул, опустошив магазин, и поток мутантов захлестнул разведчика. Не меньше десятка монстров повалили его на землю, принялись наносить удары ножами и кулаками и рвать зубами щеки п р о т и в о г а з о в Гибнущий разведчик, крича от боли и ненависти, смог дотянуться до гранатного подсумка, и среди безумного хрипения раздался глухой хлопок. к а п с е л ь воспламенителя булькая кровью выплюнул он в эфир надо закричал капитан выстрелом в упор пробивая череп рвущемуся на него мутанту Ложись. он отпрыгнул от следующего выстрелил ему в голову и з а л и г ожидая взрыва в этот миг из-за дерева выбежал мутант с куском арматуры в руке и сразу же бросился на лежащего офицера скинуть автомат для прицельного выстрела в голову времени уже не оставалось и капитан разрядил магазин мутанту в колено. Колено монстра брызнуло кровавыми ошметками, нога подломилась, и мутант неуклюже рухнул лицом вверх. Разведчики, бросившиеся назад в попытке отбежать хотя бы на пару метров, попадали на з е м вжимаясь в дорогу. Грохот с детонировавших под сумки гранат слился в один взрыв, и поток осколков рванулся во все стороны, н а ш п и г о в ы е облепивших добычу мутантов. Их мертвые тела расшвыряло ударной волной. Остальные нападающие замешкались, не ожидав столь сильного взрыва. «Гранатами огонь!» – закричал в эфир капитан, отбиваясь разреженным автоматом от раненого мутанта. Лишившись колена, монстр перевернулся на живот и пытался резкими хаотичными движениями схватить офицера за противогаз. Капитан сунул ему в руки автоматный ствол, т о вцепился в оружие и рванул его на себя. Офицер отпустил автоматную рукоять, выхватил пистолет и ткнул е мутанту в голову. В неудобной перчатке у ЗК палец не сразу попал на спусковой крючок, но выстрелить все же удалось. Пуля пробила мост н р у ч е р е п и он о б м я к разжимая хватку на а в т о м а т о м стволе. Капитан вырвал из рук мертвеца свое оружие и вжался в землю, пряча голову за т р у п о Несколько гранатных взрывов полыхнуло среди деревьев один за другим, и мутанты попадали на землю. С десяток монстров остались лежать неподвижно, остальные быстро расползались в разные стороны. Бегом марш! Подскочил капитан, убирая пистолет. Уходим. р а з в е д г р у п п о рванулась, что и силы дальше по дороге. Капитан на бегу поменял автоматный магазин и понял, что израсходовал уже половину боекомплекта. Надетая поверху ЗК разгрузка полегчала вдвой. И если патроны закончатся... Они очухались. Тяжелое дыхание краба заполнило эфир. Бегут за нами. Их там до хрена. Капитан оглянулся, не сбавляя темпа. Мутантов стало еще больше. в и д к первой волне присоединились те, что выбегали и з домов позже. Разрыв между беглецами и преследователями составлял метров 100 но мутанты неслись со скоростью, на которую явно не были способны в бытность свою нормальными людьми. Дистанция быстро сокращалась, и мысли молодого офицера отчаянно забились. Если остановить группу сейчас и дать бой, то, возможно, атаку удастся перебить. Но боезапас на этом и сядет, а безоружными они не смогут ни выполнить з а д а н и е ни даже вернуться к люкам шахту. Я Шмель. Вижу грузовик. Выпалил бегущий в голове группы разведчик. Две машины. Там какие-то склады, что ли? к р у г о в у ю оборону вокруг грузовиков. Капитан оглянулся на приближающуюся погоню. Шмель. Чук. з а в о д и т ь оба. Краб. л и з С кузова. Прикройте погрузку. Ближайший грузовик не завелся. Со вторым повезло больше. Брошенный прямо посреди выездных ворот бортовой КАМАЗ удалось завести, когда до стремительно приближающейся толпы мутантов оставалось метров десять. Грузовик в з р е в е л двигателем и медленно покатил вперед, подбирая отстреливающихся бойцов. Гони. Капитан влетел в кабину на сиденье рядом с водителем. Все погрузились. Куда ехать? Чук воткнул передачу и нажал на газ. КАМАЗ рванулся, с шибая невесть откуда взявшихся перед кабиной мутантов, и запрыгал на попадающих под колеса телах. п р я м Офицер о высунул открытое окно автоматный ствол, ожидая нападения из-за проносящихся мимостроений. Надо выехать на проспект Вернадского. к л ю ч и дальний свет и ищи дорогу. Если не сворачивать, то выйдем прямо на него. Но на карте сквозного проезда не было. Грузовик мчался сквозь ночную тьму по непонятной территории, являющейся до эпидемии каким-то непонятным то ли складским, то ли промышленным комплексом, с шибая брошенные на п о т е легковушки. В закоулках между строениями мелькали человеческие силуэты. опрометью б р о с а в ш и е с я бежать при приближении КАМАЗа и тут же с к р ы в а ю щ и е с я из вида. Вскоре впереди в свете фар замаячил тупик, и Чук сбросил скорость, з и р а я с ь «Слева!» — к н у л рукой капитан. «Пролом в заборе. Кто-то уже пытался выехать отсюда до нас». КАМАЗ вновь в з р е в е л двигателем и устремился в обнаруженную брешь. Грузовик прошел среди окруженных забором деревьев полсотни метров, миновал еще один пролом и вышел ко двору многоподъездной многоэтажки. В темноте здание к а з а л о с ь нетронутым и безлюдным. «Во двор несуйся!» Капитан напряженно вглядывался в освещенную фарами часть двора, держа наготове автомат. «Объезжай за домом. После него должен быть проспект». Грузовик обогнул многоэтажку, снес пару шлагбамов и какое-то ограждение. Прошел метров сто и попал на опоясывающий двор неширокую автомобильную дорогу, местами перегороженную беспорядочно брошенными автомобилями. По ней, наконец, удалось выбраться на проспект. И КАМАЗ, расталкивая попадающиеся на пути машины и переваливая через газоны, развернулся в сторону центра города. Теперь прямо и никуда не сворачивая. Капитан с м о т р е л с я в с т о я щ и й вдоль проспекта дома. Некоторые здания были охвачены пожаром, у некоторых пылали только отдельные этажи или квартиры, но на ночных улицах не было видно ни души. Дорога выходит прямо к Кремлю. Время? Минус п я Чук прибавил газа, и грузовик помчался по проспекту. о б ъ е ж а я попадающиеся на пути неподвижные автомобили с распахнутыми дверьми. Машина дороги, вопреки ожиданиям, оказалась немного, и КАМАЗ держал неплохую скорость. Капитан не сводил в з г л я д а с проносящихся мимо домов. Почти каждое здание несло в себе следы пожаров, множество окон зияло разбитыми стеклами, иного освещения, кроме пожаров, не имелось, и нигде не было видно никаких признаков жизни. Мутанты словно растворились в ночном мраке. время от времени прорезаемым глухим треском далеких пулеметных очередей. й ё м о ё Кажется, приехали!» Уныло протянул Чук, сбрасывая скорость. «Дальше не пролезем!» Проехать по пустому проспекту удалось едва километра три. Далее проспект пролегал под автомобильной эстакадой и п р и х о д и л в мост, уходящий в сторону Москва-реки. Мост был наглухо забит столкнувшимися машинами. Дальний свет фар выхватывал из темноты бесконечную пробку, теряющуюся во мраке. Пересечь реку и добраться до центра этой дороги было невозможно. Время. Капитан торопливо извлек из кармана разгрузки запаянную в п л а с т и карту. к 53. н а л о ж и л боец. Товарищ капитан, может по бездорожью объехать? Там река впереди. Поморщился офицер. Она через весь город петляет и делит его на двое. Я в Москве два раза всего был. Чук остановил грузовик и вглядывался в капитанскую карту через лицевой щиток противогаза. Город плохо знаю Карту надо было изучать Осадил его офицер По сторонам смотри, вдруг кто появится Он склонился над картой Хорошо, что карта бумажная В этих г р ё б а н ы х перчатках на сенсор хрен нажмешь Тут на спусковой крючок палец чудом попадает Какой козел сделал их одного единственного размера на всех? Так, есть два пути для объезда Направо, там попадем на Ленинский проспект И далее до Кремля почти что по прямой Либо налево До Бережковской набережной И по ней до моста на Новый Арбат Он тоже к Кремлю уходит Я думаю, надо налево Справа мостов больше Дорога идет через плотную застройку Можем попасть на мост такую же свалку Только еще с толпой мутантов А по набережной домов меньше Да и мост к Новому Арбату я помню Он широкий, больше шансов, что не забит машинами Короче, Чук Нам надо попасть на Косыгина Это где? Попал в тупик боец Он увидел злой взгляд офицера и торопливо добавил. «Виноват. Это прямо у нас над головой!» Капитан ткнул пальцем вверх. «Долбанный проспект, на котором мы застряли, проходит как раз под улицей Косыгина. Сдавай назад, рви налево, пока нас не заметили». Камаз дрогнул, сдвигаясь с места, и покатил назад. На улице Косыгина было темно и пусто. Только со стороны о х в а ч е н н ы й пожаром высотки МГУ доносился треск очередей, гулки е хлопки взрывов. Генерал, когда говорил о том, что зараженные люди пытаются прорваться в подземные раменки, предупреждал, что у них есть тяжелое вооружение. Судя по звукам, у зараженных даже танки имеются. Что неудивительно, если учитывать, что о стало с ь подразделениями внутренних и прочих войск, о т р я ж е н н ы м и для обеспечения порядка и спокойствия в столице. Воздух над н е в и д и м о м в ночи горизонтом взмыл и в е р е н и ц а трассирующих снарядов от автоматической пушки БМП и исчезл а за проносящимися мимо КАМАЗа деревьями. Вокруг вместо домов росло множество деревьев, освещения не было никакого, и казалось, что грузовик идет не через центр Москвы, а через центр какого-нибудь крупного парка. Даже брошенные среди дороги машины попадались редко. Капитан подумал, что маршрут выбрал правильно, и нервное напряжение, не отпускающее мозг с момента первого выстрела, немного ослабло. Он попытался подавить страх, порождающий сумбур в мыслях. «Нельзя так хаотично соображать. Нельзя!» До сих пор он командовал группой не самым лучшим образом. Нужно работать грамотно. Страх страхом, а работа работой, иначе не выжить. На память пришли слова инструктора из учебного центра ГРУ, в котором он проходил дополнительную подготовку, будучи старлеем. «Думай не о том, как не умереть, а о том, как умереть наиболее результативно. В результате эффективность будет выше и шансов выжить больше». Инструктор тот был со странностями. Один его позывной чего стоил. 13 -й. и каждый рискнет так назваться. ы Но спорить с ним было довольно больно. Да и подготовку немолодой грыушник давал с е р ь е з н о Поговаривали, что он законченный псих. Кровавый мясник. Любит убивать ножами, потому что это так приятнее. И собственное начальство его, скажем так, немного опасается. Наверняка почти все это было байками. А сейчас капитан не отказался бы еще от одной такой доподготовки. Тот инструктор всю жизнь воевал, а вот его боевой опыт ограничивался парой командировок на Северный Кавказ до да Черноморский курорт, где довелось и пороху понюхать и смерти в лицо заглянуть. Но в действительно серьезные боевые столкновения с потоками кровищ и десятками убитых вступать не приходилось. Капитан болезненно поморщился. Он уже чуть не провалил задание и потерял двоих бойцов, по собственной ошибке. Нельзя было заводить группу в зеленку, раз мутанты отлично видят в дыму и в темноте. к р а б ж е предупреждал, что они видят, но в тот момент капитан списал его вопли на вызванную страхом панику. Если и дальше он будет командовать так тупо, то вся группа достанется мутантам на обед. Половина боекомплекта и кислородного запаса уже израсходована, а они даже до Кремля не добрались. А ведь потом возвращаться обратно, да еще с гражданскими. Сто против одного, что доктор Иванов не умеет бегать в противогазе его ЗК. И нам всем еще очень повезет, если он вообще умеет бегать. Всё, пора прекращать нытьё. Капитан решительно взял себя в руки и полез в карман разгрузки. Покопавшись, он достал мобильный телефон и поднёс его к тактическому фонарю. Есть связь, т о в а капитан. Мгновенно встрепенулся Чук. Мне будет домой позвонить. Сети нет вообще. Офицер с досадой скривился. Мобильные сети накрылись вместе с электричеством. Он сунул м о б и л ь н ы й обратно. Сколько у нас с а л л р к и я Полтора деления. Боец бросил взгляд на топливный датчик. «Хватит туда и обратно, хорошо», — отснил капитан и вышел в эфир. «Краб, я Кэп, что там у вас? Пока тихо», — ответили из к у з о в т е м н о вокруг, хоть глаз выколи, и мобильник не ловит». Капитан беззвучно вздохнул. Мысль попытаться связаться с близкими пришла в голову не ему одному. Думать о том, что стало с его роднёй, совершенно не хотелось. Оставалось надеяться, что до его маленького провинциального городка вирус не добрался. Из кузова донеслась неясная возня. Что-то упало, громохнув металлом. Раздалась автоматная очередь, затем еще одна. И шум в кузове резко усилился. Что у вас происходит? Капитан схватился за автомат и вглядывался в боковое зеркало. Мыши, блин! Затрещало помехами переговорное устройство противогаза. Летучие. Налетели из темноты. Чуть не продрали капюшон. «Откуда здесь эти долбаные твари? Еле отбился!» Грузовик прошел под мостом, выходя на набережную, и обстановка резко изменилась. Слева посреди реки, развернувшись поперек течения, догорал сильно накренившийся прогулочный теплоход. Огонь уничтожил верхние надстройки, и невысокие языки пламени вяло лизали то, что осталось от рядов пассажирских сидений. Полуразвалившаяся носовая часть теплохода, врезавшаяся в набережную, застряла в обломках ограждений и не позволяла судну затонуть полностью. По полузатопленному теплоходу бесцельно бродили человеческие фигуры. Вода вокруг судна была усеяна десятками неподвижных тел. Справа, вдоль набережной, тянулись сильно обожженные дома, многие из которых были уничтожены пожарами почти полностью. Машин на дороге действительно о к а з а л а с ь немного, и Чук добавил газа, разгоняясь. В следующую секунду медленно бредущие по полузатонувшему теплоходу люди замерли, единым движением поворачивая головы в сторону мчащегося по набережной грузовика, и ринулись в атаку. Мутанты срывались с места, мгновенно переходя в стремительный бег, и рвались по обгорелым надстройкам к носовой части судна, стремясь перебраться на набережную. Каждое мгновение из недр теплохода выскакивали новые мутанты, а болтающиеся у борта судна на поверхности воды тела пришли в движение и в п л а в рванулись к берегу. «Мутанты!» — раздалось в э ф и р б е г у т из домов. Их там полно. Заходят на перелет. Чук, дави их!» — бросил в о д и т е л ю капитан. Всем беречь патроны, ведь только наверняка. КамАЗ в з р е в е л мотором, набирая еще большую скорость, но уйти от мутантов было невозможно. Бешено хрипящие люди с н а л т ы м и кровью глазами сотнями мчались к дороге, воскакивая из темноты дворов. Еще больше мутантов появлялось из реки. Мокрые человеческие фигуры, словно поток муравьев, быстро карабкались по склону н а б е р е перепрыгивая через ограждение и рвались на перерез грузовику. Идущий на скорости под сотни километров в час «КамАЗ» врезался в мгновенно запрудившую дорогу толпу. И в разные стороны полетели тела сбитых мутантов. Одна фара разлетелась в д р е б е з г и и погасла. «Держитесь!» – орал Чук, изо всех сил пытаясь не потерять управление. Грузовик пробивал просеку среди людского моря. Кабину помяло, лобовое стекло пошло трещиной. От десятка, сыплющихся под колеса тел, машину швыряло из стороны в сторону. Рвущиеся со всех сторон толпы мутантов с разбега прыгали на грузовик, пытаясь схватиться за борта и любые выступающие части кузова. Большинство атакующих срывало ускорение, но некоторым удалось уцепиться, и находящиеся в кузове разведчики ударами п р и к л а д о в с б и в а л и их с бортов. Несколько раз мутанты цеплялись за двери кабины и немедленно пытались зубами п о т я н у т ь с я бы сидящих внутри людей. Чтобы отвести угрозу от водителя, капитану приходилось стрелять в мутантов прямо из-за чука. КамАЗ водила по дороге. и офицер, ведя огонь по врагу, едва не всадил пулю своего бойца. «Чук, быстрее!» Капитан впечатал стальной приклад автомата, влезающего в окно голову. «Перевернемся!» Воскликнул водитель, отрывая глаз от света уцелевший фар, пляшущий по б е д у щ и м навстречу толпам мутантов. «Их слишком много! Не удержимся на трассе!» Грузовик, продолжая расшвыривать искореженные тела, прорывался через запрудивших набережную мутантов. Впереди показался мост, и здания с правой стороны сменились просторной п л о щ а д ь Вдали, за неработающим фонтаном, в ы с и л с я огромный торговый центр, грандиозный пожар, на верхнем этаже которого освещал окрестности рыжими о б м с к а м и здание торгового центра по направлению к набережной рвалась бесконечная толпа мутантов, размахивающих чем попало в качестве оружия. Сколько же их? Глаза водителя расширились от ужаса. Товарищ капитан, мост, куда теперь? Прямо! Капитан развернулся к правому борту к а б и н ы и сбил прикладом нового мутанта. Это Киевский вокзал. Нам дальше. Там будет еще один мост. Свернешь налево и заезжай на него. Справа мелькнула пристань прогулочных теплоходов, у которой из воды виднелась пара полузатонувших столкнувшихся судов. Вода вокруг них была забита мутантами, яростно гребущими руками воду, в попытке успеть добраться до мчащегося по набережной к а м а з Грузовик пронесся под мостом, И капитан резко пригнулся, п а д а я на сиденье. Стремительно мелькнувшая тень врезалась в лобовое стекло грузовика, пробивая в нем огромную дыру. И тело, спрыгнувшего с моста м у т а н т о впечаталось в заднюю стенку кабины. Твою мать! у з в ы и л Чук, чудом избежавший удар. Боец отчаянно крутил руль, пытаясь в е р н у т ь контроль над потерявшим управление грузовиком. Держитесь! Держитесь! Лежащий резиной КамАЗ протащила Юзом, разворачивая поперек дороги. и ударила бортом на стоящую на встречной полосе карету скорой помощи. От удара скорую отбросила, опрокидывая на бок, но столкновение спасло грузовик от переворачивания. Двигатель заглох, мчащиеся к машине мутанты захрипели еще сильнее. «Заводи!» — кричал капитан, выстрелом в упор, добивая еще живого мутанта. «Заводи быстрее! Группа, огонь! Мы заглохли!» Из кузова ударили автоматные очереди, захлопали оба подствольных грандомета группы. Одна из гранат ударила мутанта в грудь и разорвалась, выбивая облако кровавых ошметков из грудной клетки. Труп отбросило под ноги бегущим позади, и среди мутантов возникла давка. Убитые монстры, срезанные автоматным огнем, падали, создавая сутолку, но это задерживало толпу лишь на короткие секунды. Мутанты перепрыгивали через споткнувшихся, ступая прямо по спинам силищихся подняться монстров. Поток атакующих захлестнул грузовик тот самый миг, когда отчаянно трещащий стартером КАМАЗ завелся и рванулся с места в темноту. Отстреливающиеся в кузове разведчики полетели на пух, пол, хватаясь за что придется. Несколько мутантов успели влезть в кузов, и там вспыхнула рукопашная схватка. — Пары разбились. — Чук лихорадочно разворачивал стоящую поперек дороги машину. — Не вижу ни хрена. Товарищ капитан, посветите, или врежемся во что-нибудь. к п и т а н скинул автомат, высовывая ствол через дыру в лобовом стекле, и луч тактического фонаря слабым пятном осветил бегущих навстречу к а м а з у м у т а н т о Грузовик, набирая скорость, снес десяток монстров и помчался дальше. В ночной темноте, слабо освещенный заревом пожаров, м е л ь к н у л силуэт проносящегося над головой моста. «Черт!» — вырвался бледный от страха Чук. к в о т проехали. Я не видел его. Слишком темно. Жми!» — оборвал его капитан. Это был мост для метро. Наш дальше. Вон там, прямо. Да сколько же в этой Москве мостов? Срывающимся от избытка адреналина голосом выдохнул разведчик. Прямо Санкт-Петербург какой-то. Держитесь, поворачиваем. к а м а с минимально сбросил скорость и свернул с набережной. Едва не впечатавшись бортом в мостовую опору и промчался к выезду. Увидев, что грузовик поворачивает на мост, толпа мутантов принялась швырять у него все, что имело в руках. На машину обрушился град камней и всевозможных обломков, выступавших в роли дубин и кастетов. В водительское окно влетело сразу несколько камней. Один из них ударил Чука по голове. Боец крикнул от боли, но удержал руль. Машина завершила поворот, оказываясь на мосту, но набрать скорость сразу не смогла. Боковые полосы моста были забиты брошенными автомобилями, м ноги е из которых были смяты едва ли не в лепешку. Центральная часть моста оказалась полностью свободной и усыпанной битым автомобильным стеклом и обломками. Словно по мосту прошелся мощный таран, который пробил к у т ь и расшвырял препятствия по обочинам. Здесь шла тяжелая техника. Озирался Чук, потирая рукой поверхность противогаза в месте ушиба. Вон какой тракт о побили через пробку. Куда н а шла? Кремлю или обратно? о н и прямо. Выйдем Кремлю, увидим. Приказал офицер. Время. м и р о к ш е с к а м с медленно в ы п а л с из свалки машин на ч и с т ы й п о л о с к а п я Краб, нас догоняют. Сквозь треск автоматной стрельбы прошипела рация. Гоните, или всем хана. Они лезут из воды сплошным потоком. Их там тысячи. Чук вдавил педаль в пол, и грузовик помчался вперед, следуя за слабым пятном света от тактического фонаря. На середине моста капитан оглянулся по сторонам. Огромнейшая толпа мутантов барахталась в воде, с р е м я с ь переплыть реку с противоположного берега на тот, где первоначально находился КамАЗ. Другая толпа, уже уразумевшая, что грузовик движется по мосту на другой берег, пыталась плыть в другую сторону. По поверхности моста машину преследовали лишь два-три десятка мутантов, остальные предпочитали пересекать водную преграду в пламя. И это удавалось им невероятно быстро. Обе набережные были забиты м о с т и и края этих топ терялись в ночном мраке. Грузовик несся по мосту на опасной скорости, стремясь избежать окружения многотысячной толпы, на прорыв, через которую возможности КАМАЗа уже не хватит. Капитан, сосредоточившись на освещении дороги, мельком бросил взгляд влево, вспоминая, что отсюда должен быть хорошо виден белый дом. Освещенное пожарами здание уже нельзя было назвать белым. Верхние этажи выгорели полностью и частично обрушились, из-за чего покрытый густой копотью верх строения более походил на скелет дома, чем на само здание. с е д н и е этажи все еще пылали, нижние в полумраке выглядели относительно целыми, в некоторых окнах даже сохранились стекла. Из дверей обожженного КПП запоздал о выбегали небольшие группы упитанных мутантов в грязных деловых костюмах и терялись в ночной темноте. Эти опасности не представляют, до них слишком далеко. Капитан отвернулся, сосредотачиваясь на едва освещенной дороге. Ревущий мотором грузовик пересек мост за десяток секунд и достиг его окончания одновременно, первой волной рвущихся на перерез мутантов. Камес врезался в толпу, пробивая путь, и вырвался из окружения, подпрыгивая на трупах сбитых мостов. Машина пошла дальше, не сбавляя скорости, и бешено хрипящий поток мутантов начал оставать. Краб, где они? Вышел в эфир капитан. Смотреть в разбитые зеркала было невозможно, а выглядывать в окно ради взгляда назад он не рискнул. Кроме его тактического фонаря, другого освещения дороги у водителя нет, а скорость немаленькая. Если луч уйдет в сторону, можно со всей д у р и врезаться. Препятствий здесь предостаточно. Обочины заполнены автомобилями и разбитым общественным транспортом. «Мы опервались», — хрипло прозвучало в ответ. «За До них д о п е р л о ч то нас уже не догнать. Они остановились и набросились на кого-то из своих, жирных, в костюмчиках. Они еще из Белого дома выбегали за нами, я видел». Яркий свет ударил в кабину КАМАЗа, заставляя сидящих к ней людей закрыть глаза, и водитель от неожиданности ударил по тормозам, опрокидывая друг на друга находящихся в кузове бойцов. ч т за фигня? Чук, прикрывая глаза рукой, пытался понять, что происходит. п р о ж е к т о р Капитан, в через в отрезе, в отвыкших от сильного света глазах, смотрелся вперед и вдруг з а р а л Там БМП. Чук, разворачивайся, быстро! Тут негде... Водитель панически заозирался. «Радиуса не хватит. Тогда газу!» – в ы к л и к н у л офицер. «Если повезет, проскочим мимо них. Гони, Чук, гони!» Боец рванул рычаг, включая передачу, и Камас рванулся вперед, в перекрестку, на котором дорога пересекала широченную автомагистрат. Прямо посреди этого перекрестка, поперек дороги, стояла БМП, и кто-то из ее десанта светил в них кустарно установленным на порту прожектором. «Стоять, суки!» Раздался истошный в и з г сменившийся автоматной о ч е р е д и одна из пуль ударила в кабину, проходя между капитаном и водителем. «Заводи! Уйдут, суки кремлёвские!» Грузовик пронёсся мимо БМП, с брони которой несколько людей в военной форме поливали КАМАЗ длинными очередями, и в кузове слитно хлопнули выстрелы подствольных гранатомётов. Обе гранаты легли вплотную к БМП. Один из ведущих огонь дёрнулся и упал на дорогу, остальные попрыгали на землю, п к р ы в а я с ь за боевой м а ш и н о й В следующую секунду БМП в ы б р о с и л а из моторного отделения «Сноп Искр», запуская двигатели, и р а з в е р н у л а с ь для погони, лязгая гусеницами. «Кэп, БМП идёт за нами!» — з а к р и ч а л рация. «Они долбят по нам! Лис ранен!» Треск пулемётных очередей был почти не слышен в р е м я надрывающегося д и т е л я КМС мчался по освещенной заревам пожаров улицы, в и л я из стороны в сторону на прострельных колёсах, со скрежетом задевая брошенные на крайних полосах автомашины. Капитан уже не освещал водителю дорогу. Он вцепился в поручни обеими руками, чтобы не разбить голову т р я с у щ и й с я и п о д п р ы г и в а ю щ и й к а б е и м и Сзади громыхнула автоматическая пушка БМП, и тройка снарядов разнесла пару перевернутых машин в двух метрах правее мчащегося КамАЗа. Водитель дернул рулем, отворачивая влево, и грузовик понесло юзу. Чук, тормози! Капитан а ш в ы р н у л на дверь. Уходим нахрен, пока не поздно. Грузовик изжар резины, Врезался в брошенные на обочине машины, расталкивая легковушки, вылетел на тротуар, ударился о фасад какого-то здания и заглох. «К машине! За дом! Бегом!» Офицер выскочил из помятой кабины. Разведчики выпрыгивали из кузова, вытаскивая на руках раненого товарища, но в следующую секунду пушка приближающейся БМП изрыгнула вторую очередь. Два снаряда прошли мимо и ударили в стену дома. Один ударил точно в грузовик. к а м а подпрыгнул от разрыва, разбрасывая обломки. Бойцы попадали, залегая, и БМП промчался мимо, вращая башни и быстро сбрасывая скорость. Капитан понял, что сейчас наводчик-оператор сможет прицелиться безошибочно, и больше промахов не будет. «В укрытие!» — прокричал он. н б е г о Сейчас БМП отработает прицельно!» р а з в е д г р у п п рванулась в ближайший переулок, опережая очередь автоматической пушки на считанные мгновения. КАМАЗ разнесло прямыми попаданиями нескольких снарядов. Все вокруг захлестнуло потоком осколков. БМП тут же дала вторую очередь, накрывая взрывами скучившиеся вокруг грузовика машины. Сдетонировали бензобаки, п ы х н у л и клубы пламени, мгновенно вспыхнул пожар. Боевая машина крутанулась на месте, разворачиваясь на 180 градусов и устремилась к горящему КАМАЗу. Поравнявшись с тем, что осталось от грузовика, БМП развернула орудийную башню и дала очередь из автоматической пушки по переулку. В т м н о т е вспыхнули взрывы, боевая машина вновь развернулась и покатила дальше, набирая ход. «Кэп, броня ушла вперед по улице!» – прошепел эфир. «Похоже, они забили на нас. Или хотят встретить нас у Кремля?» – ответил капитан. «Эта дорога выходит прямо к нему». Он выбрался из-за разбитого снарядами угла здания, собрал группу и подсчитал потери. Погибли двое, в том числе раненый лис. Остальные спаслись благодаря везению, не иначе. то и БМП прицел наводчика-оператора однозначно был в нерабочем состоянии. Броня била чуть ли не на глаз. По-другому объяснить тот факт, что разведгруппа еще жива, невозможно. «Почему эти козлы вообще на нас полезли?» Зло прошипел Чук, пока бойцы осматривали друг друга на предмет повреждений целостности химзащиты. «А ты бы не полез?» – буркнул капитан. «Если бы тебя правительство и командование оставило посреди эпидемии без шансов на спасение». а само заблаговременно попряталась в бункерах. Твои друзья погибли или стали мутантами, сам ты заразился и скоро к ним присоединишься. Руководство благополучно спаслось, и вдруг ты видишь машину, идущую в сторону кремлевского бункера, в к о т о р ы й сидит личный состав ОЗК и спецпротивогазов. Как ты думаешь, какие мысли у тебя возникнут в этот момент? — Но мы-то не виноваты. Чук кивнул на изрешеченный осколками труп Лиса. — В чем его вина? «А в чём вина тех мужиков из БМП?» – огрызнулся капитан. «Тут никто ни в чём не виноват. Все виноватые сидят в безопасности. А невиновные ради них грызут друг другу глотки. Как всегда. Всё, отставить н а т ь ё Шмель, краб. Забрать боекомплекты убитых. Чук, время?» я 4 0 н у о р о Товарищ капитан, а нам воздуха на обратный путь хватит?» «Хватит», – успокоил его офицер. «Будем д о к т о р забирать. Попросим кислородные баллоны и химпатроны для замены». Но сначала до Кремля надо д й т и Далеко до него?» Шмель вытаскивал из разгрузки убитого бойца автоматные магазины. От идеи взять с собой кислородные баллоны погибших, пришлось отказаться сразу же. Осколки прошили снаряжение на вылет. Баллоны оказались пробиты, химпатроны разрушены. «Километр полтора», — ответил капитан. «Это Новый Арбат, самый центр города. По нему правительственный маршрут от Кремля проходит. БМП на Садовом кольце не просто так с т о я л а н а р н я к а это блокпост. Значит, ждали нас, но не знали, откуда именно придем. «Ждали», — опешил разведчик. «Как это? В смысле, зачем? Да кому мы нужны? У нас у самих скоро воздух закончится. Какой им от нас толк?» «От нас, может, и никакого». Офицер достал карту и разглядывал ее для лучшего освещения, обернувшись к горящему неподалеку зданию. «А вот от доктора Иванова, похоже, какой-то толк есть. Странно все это. Так». Если пойдем по прямой, то выйдем к Кремлю с запада. Там нас наверняка уже ждет та БМП и те, кто ее послал. Люди из кремлявского бункера должны встречать нас у южных ворот. Поэтому дойдем до бульвара. Там принимаем вправо, на улицу Знаменка, и по ней выходим к нужной точке. Закрепляемся и связываемся с встречающими. Идти чуть больше километра. Если все сделаем быстро, то уложимся за 15 минут. Воздуха хватит с лихвой. н д е м двойками. Дистанция 5 метров. Чук, пойдешь со мной в головном дозоре. Шмели, кот, ядро группы. Краб и желудь, тыльный дозор. Кот, ты воги у лиса забрал, земля ему пухом?» «Забрал». х м у р кивнул боец, на автомате которого был установлен подствольный гранатомет. «Только толку от них никакого. Мутантам на о с к о л к и плевать, дохну только от прямого попадания. Быстрее одиночным выстрелом башку продырявить, чем с перезарядкой вога возиться». Вот если бы прыгающие воги подпрыгивали на уровень головы и там рвались, тогда другое дело. Если выживем, изложишь свою идею в рапорте службе РАФ. Капитан поправил автомат и в который раз окинул взглядом пылающий квартал. А пока будешь долбить вогами по брошенным тачкам. Пусть горят, мутанты, кажется, огня боятся, раз здесь их нет. Выдвигаемся. Капитан в е л группу короткими перебежками от здания к зданию. Стараясь держаться во дворах, стоящих вдоль нового арбата домов, и при этом не углубляться в домовые территории. и т и в головном дозоре к о м а н д и р у группы – это нарушение прописных истин. Но сейчас вообще все было не так, как в этих самых истинах. Мутанты огнестрельным оружием не владели, зато и сами его не особо опасались. Подавить огнем атакующую толпу, в я огонь ночью в противогазах в ОЗК, да еще исключительно в голову, дергающуюся на бегу – задача непосильная для небольшой группы. Спасение заключается не столько в меткой стрельбе, сколько в умении быстро и долго бежать. А чем раньше ты заметишь мутантов, тем больше у тебя будет форы. Не говоря уже о зараженных, стреляющих без предупреждения. На них лучше бы вообще не нарываться. И раз кроме него Москву толком никто не знал, то идти в головном дозоре капитан посчитал решением правильным. Разведгруппа обогнула с тыла очередную многоэтажку. Офицер подал сигнал «Стоп». Стараясь перемещаться по самому темному пространству, он подобрался к обрезу здания и осторожно выглянул из-за угла. Прямо за домом обнаружились руины сильно выгоревшей церкви. Дальше местность шла открытая, и выходить на нее было слишком рискованно. Грохот очередей и взрывов, доносившихся со стороны Кремля, звучал все громче, и грозовые тучи, затянувшие небо, озарело заревом сильного пожара. Нужно переходить на правую сторону дороги, пока вокруг пусто и улица значительно сузилась. Странно, что до сих пор не было видно ни одного мутанта. На набережной их были бесконечные тысячи. Новый Арбат пересекали двойками, поочередно прикрывая друг друга, перебегая от одной брошенной машины к другой. Маневр удался чисто. Группа продолжила движение по правой стороне улицы, но едва головной дозор вышел к бульвару. Ситуация резко изменилась. Идущий первым капитан, едва выглянув из-за угла, тот же метнулся назад. Все пространство по ту сторону бульвара было заполнено десятками мутантов, теряющихся в ночной темноте. В кровавых отсветах пожаров можно было заметить, что поток мутантов движется не хаотично. Монстры перетекали между двумя станциями метро Арбатская из здания в здание. Одна часть потока исчезала в метро, другая выходила оттуда. Пока капитан вел наблюдение, штук 20 монстров, не меньше, внезапно набросились на одного из своих, явно выбрав самого толстого. Забили его, чем попало, и принялись пожирать. Некоторые из идущих мимо мутантов пытались присоединиться к пиршеству, из-за чего между первыми и вторыми вспыхнула молчаливая драка, в результате которой количество пожираемых трупов возросло. «По бульвару не пойдем», — тихо произнес капитан. «Возвращаемся назад и уходим в переулки». Пришлось отступить на квартал и углубиться в переулки, обходя метро по широкой дуге. Группа прошла по Арбатскому переулку до Старого Арбата, Но сворачивать на него капитан не рискнул. Эта улица выходит прямо к зданию метро, и оттуда расстояние до толпы мутантов будет еще меньше. Разведчики двинулись дальше, каждую секунду ожидая нападения посреди плотной городской застройки. Но в узких переулках место мутантов занимала иная угроза. Многие здания горели, переулки были заполнены дымом, и идти приходилось едва ли н а ощупь. Температура воздуха опасно росла, ОЗК быстро нагревались, обжигая кожу. В отсутствие видимости люди натыкались на обломки и обгоревшие автомобили, рискуя повредить снаряжение. Когда группа неожиданно вырвалась в более-менее свободный от огня и дыма переулок, капитан поспешил как можно скорее отвезти людей из области раскаленного воздуха. Оказалось, что в дыму они прошли мимо нужного поворота и сошли с намеченного маршрута. Чук, поищи название улицы. Капитан засел за островом выгоревшей до отла легковушки и достал карту. Я здесь никогда не был, надо определить, где мы. «Вижу указатель. Написано «Сивцев у р а ж е к Принято». Офицер вгляделся в карту. «Черт, мы сильно отклонились на юг. Надо шевелиться. Идем прямо, пересекаем бульвар, потом дворами до улицы Волхонка. Там поворачиваем на север и выходим по ней к Кремлю, точно по предоставленному командованию маршруту. Чук, следи за названиями улиц. Нам нужна Волхонка. Усек. Все, вперед». Группа вырвалась из а х в а ч е н н ы х пожарами жилых кварталов и быстро пересекла бульвар. По эту сторону дороги пожары бушевали дольше, и дома, стоящие вдоль бульвара, большей частью сгорели до основания. В глубине дворов продолжало бушевать пламя, разведчикам пришлось огибать постройки с правой стороны, еще более увеличивая получившийся крюк. Миновав несколько домов, бойцы вышли на изгиб какого-то переулка, делающего в этом месте поворот на 90 градусов, и Чук зазирался, отыскивая название улицы. Большой Знаменский. Прочел он надпись на указателя. Не то. Товарищ капитан, куда теперь? Налево или п р я Ё-моё. Боец замер, бросая взгляд вдоль длинного переулка, выходящего на охваченное пожаром, очень большое, отдельно стоящее здание с золотыми куполами. Это же храм Христа Спасителя. Я его по зомбоящику сто раз видел. Волхонка мимо него проходит. Поравнялся с ним офицер. Правильно идем. Вперед. Но едва головной дозор сделал несколько шагов, как со стороны горящего храма в переулок выплеснулась толпа мутантов. Несмотря на ночную темноту и дистанцию больше сотни метров, монстры бежали прямо на разведгруппу. «Они нас видят! Назад! Бегом!» Воскликнул капитан, и бойцы бросились бежать по переулку. Здания по правую сторону улицы тянулись сплошной стеной, не имеющей разрывов, и свернуть во дворы было невозможно. Выводить людей влево на бульвар было еще опаснее, ведь это там, впереди... Бродит между двумя входами в метро огромное количество монстров. Капитан оглянулся на бегу. Группа бежала, что и сила, но толпа мутантов становилась все ближе с каждой секундой. Их количество увеличивалось стремительно. Новые человеческие фигуры выскакивали из-за углов зданий в том самом месте, где Чук заметил храм. Появившиеся преследователи точно знали, за кем гонятся, и мгновенно брали верное направление. Положение стремительно становилось катастрофическим. В е р е д сплошной застройки по правую сторону переулка все не заканчивалось, и расстояние до толпы мутантов, к о н я щ и й с я за разведчиками, быстро сокращалось. Неожиданно справа в стене одного из домов показалась низкая арка, и капитан ринулся туда, но воспользоваться проходом не удалось. Решучатые ворота, в е к о г д а запиравшие узкую арку, были выдавлены автомобилем, з а с т р я в ш и м посреди нее и заблокировавшим путь. Офицер бросился дальше, понимая, что еще 10-15 секунд и группу неминуемо догонят. с п р а в о показалась еще одна арка, тоже с выдавленной с корнем решеткой, но на этот раз проход был свободен. н со мной!» Выдохнул капитан, сворачивая вправо. «Во дворы!» Группа вбежала в арку и ринулась дальше, на старинного особняка, охваченного пожаром. Справа здание можно было обогнуть, офицер повел бойцов по узкому проулку, который неожиданно вывел в небольшой сад, окруженный невысоким каменным забором. Мутантов вокруг видно не было, разведчики рванулись через сад напрямик. сходу преодолевая забор. За забором оказался какой-то переулок, тянущийся вдоль большого старинного здания с множеством декоративных колонн. Кажется, в нем располагался какой-то очень знаменитый музей, и капитан даже как-то разбывал в нем, но сейчас ему было не до такой ерунды. За забором уже слышался многоголосый яростный хрип, и группа рванула по переулку, что было сил. Выскочив на ближайший перекресток, офицер повернул направо. Улица Волхонка должна была быть где-то там. Но, пробежав два десятка шагов, увидел вторую толпу мутантов, рвущуюся навстречу. Группа оказалась в окружении, и капитан вновь повел людей во дворы, б е г а я в первые попавшиеся ворота по левую сторону улицы. Внутри квартала пылали особняки, ярко освещая ночную тьму. Судя по горящим зданиям, застройка была не из дешевых. Заборы и решетки раньше окружали здесь каждый дом. Но сейчас почти все они были выломаны и выбиты. в с ю д о виднели следы повального мародерства и тяжелой т е х н и к о й которые разбивали ворота и ограждения. Уйти от погони оказалось невозможно, и через несколько секунд мутанты рвались к людям с трех сторон. «В огонь!» – закричал капитан, резко отворачивая в сторону от выпрыгивающих из-за угла очередного здания мутантов. «Все в огонь! Не останавливаться!» Разведгруппа бросилась к ближайшему пожару, разминувшись с преследователями на р а с с т о я н и и вытянутой руки. т о т из мутантов попытался достать беглецов прыжком, но промахнулся и пролетел в полуметре от замыкающего группу бойца. Разведчики вбежали в узкий двор, стиснутый пылающими домами, и капитан повел людей прямо в подъезд горящего здания. Толпа мутантов, с б е ш е н н о хрипя, остановилась в дымящейся двери. Несколько секунд монстры стояли на месте, отшатываясь от вырывающихся из окон снопов искр и языков пламени, т о л к а я друг друга не создавая сутолку. Потом толпа развернулась и побежала назад. Удалившись от пожара на пару десятков метров, мутанты совершенно неожиданно набросились на одного из своих, быстро забили его до неподвижного состояния и принялись рвать добычу зубами. «Выходим, за мной!» Капитан выскочил из забитого плотным дымом подъезда. Раскалившееся снаряжение жарило тело и оставалось лишь надеяться, что зыка не р а с п л а в я т с я от такой температуры. Дальше двигались по дворам, держась к пылающим зданиям настолько близко, насколько позволял идущий от огня жар. Впереди, в ночном мраке, замаячили скелеты, обрушившиеся от пожаров домов, и группа скользнула к ним, укрываясь за грудами обломков. После яркого пламени п о ж а р и щ темнота казалась непроницаемой, но зажигать фонари никто не рискнул. Чук, время. Капитан углядывался во тьму, стремясь ускорить адаптацию зрения. Минус 27. Хрипло доложил разведчик. Далеко еще. Мы должны быть где-то рядом. Офицер взял автомат на изготовку и осторожно выбрал с я из укрытия. «Но этой в о л к о н к а не дошли совсем немного, она должна быть за этими домами, Чук за мной, остальным ждать команды». Он пригнулся, стараясь двигаться как можно ближе к руинам, и двинулся вдоль закопченных стен и разломанных заборов. Капитан дошел до угла какой-то крохотной циркушки, полностью выгоревшей, и тот же засел за ближайший обломок. В паре шагов от него торопливо залег Чук, прячась за широким основанием уличного фонаря. дела», – выдохнул он, разглядывая представшую перед глазами картину. Прямо перед ними простиралось огромное, идеально ровное пространство, закатанное в асфальт, по ту сторону которого возвышался Кремль. Едва ли не все постройки за Кремлевской стеной либо были объяты пламенем, либо подверглись возгоранию в той или иной степени. Посреди площади стояло не меньше десятка единиц различной боевой техники. Рядом с ней горели костры, возле которых находились вооруженные люди. Половина из них была облачена в военную форму, остальные имели гражданскую одежду. Время от времени то одна, то другая боевая машина давала очередь, крушая и без того раздолбанные в хлам кремлевские башни или посылая снаряды за крепостную стену, в расположенные за ней правительственные здания. В эти моменты сидящие у костров люди зажимали уши руками и на все лады материли то правительство, то экипажи боевых машин, пушки и пулеметы за слишком громкий грохот. Перед кремлевскими воротами обнаружился блокпост из пары БМП, сами ворота были разнесены в клочья, и вооруженные отряды заходили и выходили с территории Кремля. Удали, в нескольких сотнях метрах перед кремлевской стеной виднелся еще один подобный лагерь, а сразу за первым по дороге деловито полз танк, окруженный пехотой. Не меньше сотни смешавшихся друг с другом вооруженных людей в гражданской и военной форме двигались рядом с танком внимательно осматривая окрестности и перекрикиваясь многочисленными отрядами, копошащимися вдоль дороги. Присмотревшись, капитан понял, что эти отряды с ф а к е л а м и и фонарями в руках обыскивают близлежащие здания. я о ч е н капитан», – зазвучал в эфире шепот Чука. «Здесь нам к воротам не попасть. Нам не надо», – ответил офицер. «Мы уже пришли». Он нащупал в кармане разгрузки рацию и щелкнул Вернером, переключаясь на другую частоту. «Лидер, лидер, я почтальон. Прием!» «Я лидер!» На вызов ответили сразу же. «Принимаю тебя, почтальон. Где ты находишься?» «Левее назначенного места встречи. Ориентир – сгоревшая церковь». «Сколько у тебя людей?» «Было 10 осталось шестеро», – доложил капитан и торопливо добавил. «У меня воздух осталось на 25 минут. Прошу вместе с посылкой передать расходники для противогазов». «Ты воду пил?» Неожиданно спросил лидер. Не понял. Слегка опишу капитан. Лидер, повтори. Прием. Ты пил воду после выхода на задание? Голос лидера звучал подозрительно дружелюбно. Группе приходилось справлять нужду, употреблять сухой паек или утолять жажду. Какой нахрен сух паек? У меня четверо двухсотых. Психанул капитан, но тут же поправился. Никак нет, лидер. С момента выхода на поверхность группа находилась в контакте с противником практически непрерывно и понесла потери. Времени на отдых не было. Прием. «Не уходи из эфира, почтальон», — приказал лидер. «Не пить, не есть. д у ж н о не справлять. Дать указания. Соблюдать радиомолчание. Отбой». Переключившись на внутреннюю ч а с т о т у капитан довел приказ лидера до подчиненных и вновь вернулся на канал связи с кремлевским бункером. С м и н у т у в эфире царила полнейшая тишина. и разведгруппа не двигалась с места, наблюдая за действиями осаждающих. Судя по метровым кучам мусора и пустых консервных банок, скопившимся неподалеку от военной техники, осаждающие находились здесь не первую неделю, и капитан вспомнил слова генерала о том, что зараженные окружили все бункеры и пытаются прорваться внутрь. Не то чтобы тогда он не поверил слова начальства, скорее он посчитал их лишним нагнетанием обстановки, дабы группе не взбрело в голову наплевать на задание, когда она окажется на поверхности. Однако на этот раз начальство не преувеличило. Взрывы и работу крупнокалиберного орудия он видел издали, когда группа пыталась выбраться из городской канализации. Основные шахты подземного командного пункта под Раменками действительно были осаждены, и решение вывести его разведгруппу по какому-то удаленному, утлому и неудобному лазу было, пожалуй, единственно верным. Хотя тогда ему так не казалось, особенно в тот момент, когда из открытого люка на него ринулись десяток мутантов. Он не отвел группу назад немедленно, исключительно потому, что был заранее предупрежден о невозможности возвращения этим путем без встречающих. Попросту говоря, люк, через который его бойцы вышли из бункера в штольню, невозможно открыть снаружи. Когда группа вернется, ее будут встречать и откроют вход изнутри, если на то... Будет получен соответствующий приказ от командования. Очень похоже, что здесь, в Кремле, происходит та же история. Взраженные сбились в кучу, организовав настоящую армию, и ищут х о д в кремлевский бункер. Не приходилось сомневаться, что руководят ими люди непростые. Простые попросту не знают о существовании ни кремлевского командного пункта, ни других объектов глубокого заложения. И уж тем более не имеют представления о местах расположения входов в эти объекты. Подземная сеть всегда была закрыта строжайшим режимом секретности. И только идиот может задать вопрос, а почему? Но те, кто руководил сейчас силами зараженных, идиотами явно не были. Они точно знали, что ищут. Скорее всего, это были высокопоставленные чины ФСО или ФСБ, или еще кто из числа штабных силовиков с большими звездами. кому в момент вспышки эпидемии не хватило места в подземных укрытиях. Капитан невольно усмехнулся. «Да уж, жирных генералов и чиновников в нашей стране столько, что на всех них никаких бункеров не хватит. Когда грянуло заражение, кому-то на самом верху наверняка пришлось выбирать, кого из своих шестерок оставить за бортом». И не мудрено. «Мало того, что бункеры не резиновые, так ведь кто-то еще должен прислуживать большому начальству». кормить, стирать, убирать, обслуживать системы жизнеобеспечения, охранять, выходить в заполненный вирусом город с а доктором Ивановым и все такое прочее. В итоге оставшиеся за бортом шестерки остались недовольны своим заражением и теперь мстят бывшим покровителям. Этим и вызвано теперешнее ожидание. Основная шахта кремлевского бункера заблокирована зараженными, в этом можно не сомневаться. Есть ли оттуда запасной выход, капитан не знал. Ну а если и есть, то штурмуют и его, это однозначно. И сейчас встречающая сторона движется к его группе какими-нибудь тайными штольнями, вроде той, по которой он сам выходил из р а м и н о к На таких объектах всегда есть какая-нибудь тайная тропа. Как правило, она предназначена для бегства первых лиц, и о ее существовании не в курсе даже вторые лица, не то что капитаны армейской разведки. Громкие трески шипения, мгновенно заполнившие эфир, неприятно ударили по ушам, и капитан насторожился, обшаривая взглядом лагерных зараженных. Радиосвязь глушили, но соответствующего оборудования он там не видел. Видимо, мощная радиостанция, способная работать на постановку помех, находилась там, где расположилось их начальство. И это было не здесь. Значит, армия зараженных еще больше, чем он себе представлял. Его догадка подтвердилась быстро. Не прошло и минуты, как со стороны Кремля показался свет фар, и к лагерю подъехали два грузовика с разношерстной пехотой. Вооруженные люди высыпали из машин, их командир коротко переговорил о чем-то с представителем лагеря, и тот объявил тревогу. Зараженные поднимались с мест, на ходу д о ж е в ы а я еду, готовили оружие и заводили боевую технику. Командиры быстро разбили их на три отряда. Один остался в лагере... Два других растянулись цепями и двинулись к близлежащим зданиям. По нашу душу Капитан переключился на ч а с т о т у группы и тихо выругался. Эфир был забит помехами плотно, значит, их разговор с лидером перехватили и с к р е м б л е р ы тут не помогли. Чему удивляться, если зараженными командуют коллеги тех, кто укрылся в бункере. Офицер вернулся на ч а с т о т у лидера и жестами подал команду разведчикам отходить. Зараженные собрались прочесывать окрестности. Необходимо срочно менять позицию, пока еще есть возможность. Разведгруппа скрытно, короткими перебежками от укрытия к укрытию, отступила от Боровицкой площади в г у б дворов, быстро возвращаясь к охваченным п о ж а р н м и зданиям. Капитан с л у ш в а л с я в гремящий помехами эфир и лихорадочно размышлял, что предпринять дальше. Пламя многочисленных возгораний хорошо освещала местность, и укрыться от серьезного прочесывания среди домов будет невозможно. Дворов здесь не так много, если уйти еще глубже, можно вновь попасть в поле зрения мутантов, и тогда бежать будет некуда Тем временем первая цепь зараженных уже шла мимо сгоревшей ц е р к у ш к и и времени на раздумья не оставалось Капитан подал бойцам ж е с т за мной и побежал к черному ходу пылающего здания, из-за выломанных дверных створок которого валил густой черный дым «Заходим внутрь», — прокричал он «В дым, быстро, они без противогазов, в подъезд не полезут» Разведчики один за другим скрывались в дыму, и оставалось надеяться, что там, внутри, никто не попадет в открытое пламя и не наткнется на острый обломок. Капитан вбежал в подъезд крайним, и сразу же почувствовал, как начинает нагреваться ОЗК. Долго здесь простоять не удастся, химзащита не рассчитана на серьезное противостояние за предельным т е м п е р а т у р а м Вокруг стояла сплошная дымовая завеса, видимость отсутствовала полностью, офицер ткнул рукой в сторону, нащупывая стену. Потерять ориентацию посреди пожара чревато гибелью. «Ложись!» Он повысил голос, насколько смог. «Залечь на пол, головы не поднимать!» Судя по глухому стуку снаряжения о камень, группа выполнила приказ. Капитан торопливо вжался в горячую бетонную поверхность. Здесь, у самого пола, рвущиеся наружу клубы дыма были менее плотными, и ему удалось разглядеть выход. Пожар в здании напротив позволял видеть происходящее на улице сквозь дымную взвесь, и офицер различил движение неясных силуэтов. Зараженные были уже здесь. Первая цепь медленно шла через дворовую территорию, поля в двери подъездов и окна первых этажей. Пара автоматчиков остановилась прямо перед черным ходом, где укрылась разведгруппа. Один из них что-то сказал второму, но тот не ответил. Тогда первый развернулся к двери, скинул автомат и дал в подъезд длинную очередь. Пули защелкали по кирпичной кладке с коротким визгом рикошетя от стен. и капитан инстинктивно попытался вжаться в пол еще сильнее. В этот миг, в забитом шумами эфире, раздался голос лидера. «Почтальон! п о ч т а л ь о Я л и д р Прием!» Разобрать передачу в грохоте помех было непросто. «Почтальон! Выпишь меня! Прием! Почтальон! Я лидер!» Если ответить прямо сейчас, зараженные могут услышать и тогда все. Подъезд забросают гранатами, а если принять бой на улице, то финал будет таким же. Шесть стволов не справятся с полусотней зараженных. Если не ответить, лидер может счесть группу погибшей и выйти из эфира. А это значит, что через 20 минут воздух закончится и ждет либо смерть, либо заражение. В общем, умирать придется и так, и э т а к Лидер, я почтальон, рискнул капитан. Эфир глушит, принимаю тебя нестабильно. Отстрелявшийся по подъезду зараженный автоматчик остановился и оглянулся, прислушиваясь. ь о ч т а л ь о где ты находишь?» Слабо пробился ответ. Автоматчик сделал шаг к подъезду, и капитан замер, не решаясь выходить в эфир. Зараженный солдат секунду всматривался, валящее из дверей дым. Потом выпустил в проем еще одну очередь и потянулся рукой к торчущей из кармана р а з г р у з к и гранате. Офицер прильнул к автомату, пытаясь в дыму взять его на прицел до броска. как вдруг второй автоматчик, все это время молча стоявший подаль, о неожиданно рухнул на з е м у и забился в конвульсиях, хрипя и задыхаясь. Его товарищ отпрыгнул, сдавая ругательства и забывая о подъезде гранате. Он развернулся к дергающемуся в судорогах солдату и разрядил в него автомат. Пули прошили содрогающееся тело, пробивая сердце. Автоматчик сменил магазин и выстрелил еще раз, для гарантии. «Что за фигня?» – раздался крик. и возле стрелка появилось несколько зараженных. Мутировал он. Нервно ответил автоматчик. «Я думал, что из подъезда шум какой-то слышу. Давай п о л и т ь туда. Потом разворачиваюсь, а это он за моей спиной хрипит и корчится». Вовремя обернулся мля. Так бы он на меня сзади набросился. «Повезло», – констатировал кто-то из зараженных. «Все, валим отсюда. Тут никого нет. Дальше пожаров, если кто и зашел, то его уже можно не искать». «Мутанты сожрут. Там Кропоткинская, так что без шансов. Возвращаемся. Сейчас дождь пойдет». Зараженные развернулись и исчезли из в и т а «Лидер, я почтальон». Выдохнул в эфир капитан. «Сильные помехи. Принимаю тебя нестабильно. Противник обыскивает местность. Мне пришлось уйти с места встречи. Прием». «Самер, к о л о н н е слева от тебя». Ответ лидера пробился сквозь помехи не полностью. ю с у него канализационных. т я туда, а м перезапасную ч а с т о т у как принял. Принял тебя плохо, повтори. Раскалившийся ОЗК а ожог, словно сковородка, и оставаться дальше внутри пылающего дома означало либо расплавить химзащиту, либо получить ожог прямо через нее. Офицер прокричал команду и выбежал на улицу, скидывая автомат. Но зараженных поблизости не оказалось, они успели уйти довольно далеко. явно отсюда шли быстрее, чем сюда. Выскакивающие из задымленного подъезда разведчики, тихо матерясь от боли, залегали прямо посреди двора, занимая круговую оборону. С неба упали первые капли дождя, и капитан успел подумать, что дождь остудит раскалившуюся резину ОЗК. В следующую секунду постановка помех прекратилась, эфир очистился, и голос лидера звучал отчетливо. «Слева от места встречи, задней к о л о н н а м ты должен попасть под него. Лидер передавал с к р о г о в о р к о й словно боясь не успеть. «Ты должен видеть этот дом. В переулке рядом с ним канализационный люк. Спускайся туда, бегом. Если начнется дождь, вы все трупы. Спускайся в люк и х о д и на запасную частоту. Бегом, бегом!» «За мной!» Выпалил капитан, бросаясь к точке, обозначенной как место встречи. Дождь уже начался. Что это значит, он не понимал. Ведь в их снаряжении это ерунда. н а что-то остро подсказывало ему, что лидер не преувеличивает. Разведгруппа рванулась к сгоревшей циркушке, и утопающее в ночном мраке небо осветила вспышка молнии. Гулко прокатился громовой раскат, и редкие капли сменились рухнувшим с небес ливневым потоком. Капитан пробежал мимо обгоревшей стен циркушки и с разбегу перепрыгнул невысокие декоративные ограждения, оказываясь на площади. Если дождь не испугал зараженных, кто сейчас из лагеря заметит разведгруппу и откроет огонь. Тогда д а люка не дойдет никто. Остается рассчитывать только на дождь. Но зараженные не просто не собирались следить за местностью. Они изо всех сил торопились укрыться. Все, кто только смог, забились в десантное отделение БМП и БТР. Остальные вбегали в ближайшие дома и запирали двери. В считанные секунды площадь стала абсолютно безлюдной. И до нужного люка разведчики добрались беспрепятственно. «Сюда!» Капитан вслушивался вскороговорку лидера, уточняя маршрут. «Чук, Шмель, снимайте крышку. Спускаемся. Внизу смотреть в о б а п а т р о н ы не беречь». Бойцы завозились с люком, сдергивая тяжелую крышку, и лидер переключился на запасную частоту. Эфир затих, и шум дождя, бьющего в асфальт, зазвучал громче. И в этом шуме капитан услышал еще один звук. Глухой, мощный, низковибрирующий. Звук, приближающийся едва ли не отовсюду, и нарастающий с каждой секундой. Звук, бегущий по лужам огромной толпы. «Быстрее!» Заорал он, внезапно понимая, о чем говорил лидер. Первая двойка исчезла в колодце, за ней поспешила вторая, и капитан рванулся в люк, едва не сорвавшись со скольких ступеней. й к р а ф закрой крышку! Плотно!» Он едва ли не скатился вниз и задрал голову, убеждаясь, что спускающийся крайним боец задвигает крышку люка, запирая шахту. Всё вокруг погрузилось во мрак, и впереди вспыхнули лучи тактических фонарей, освещая утопающий во мраке тоннель. Твою мать! Выругался Чук, невольно отскакивая назад. Что за дерьмо здесь происходило? В канализационном тоннеле не было ни души, но камерная нора не была пустой. Она оказалась засыпана изодранным окровавленным тряпьем, в котором без труда угадывались остатки всевозможной одежды и обуви, в перемешку с которой на каменном полу лежали о б г о д а н н ы е человеческие кости и черепа, несущие на себе следы зубов. Многие крупные кости были расколоты, словно некто пытался высосать из них костный мозг. секунду о п е ш и в ш и й офицер смотрел на ползущие по костям и рванью лучи тактических фонарей, после чего лихорадочным движением нащупал вернир рации и торопливо о т ч и т а л щелчки, переключаясь на запасную частоту. «Лидер, я почтальон», — выпалил он в эфир. «Я внизу. прием «Зажги огонь!» – мгновенно ответил лидер. «Зажги в колодце огонь прямо под люком, иначе они п о л е з у за тобой. Зажигай!» й т р е п ь е в кучу!» Капитан сорвался с места, ногами сбивая в кучу под люком рваную одежду и сгрызенную обувь. «Быстро! Все, что может гореть! В кучу под крышкой люка! Шевелитесь!» Разведчики торопливыми пинками создавали в указанном месте импровизированное кострище. И капитан выдернул из кармана разгрузки наземный сигнальный патрон. ПНС. Патрон наземный сигнальный. Пиротехнический факел. Спецсредство. Не путать с наземными сигнальными дымовыми патронами. Это не одно и то же. Он торопливо зажег факел и бросил его в образовавшуюся кучу тряпья. ПНС горит недолго, но дает высокую температуру и, попадая на что-либо горючее, поджигает его практически мгновенно. Куча тряпья охватила пламя, быстро разгораясь, офицер отшагнул от растущего огня, стремясь отступить подальше от работающего ПНС, источающего обильный химический дым, грязные частицы которого быстро оседают на всем вокруг. Из-за обильного дыма видимость в тоннеле начала быстро падать, но в следующий миг по уже невидимой в дыму крышке люка загрохотали шаги бегущих мутантов. Толпа наверху была столь огромна, что вибрации, создаваемые ее топотом, наполнили неглубокий канализационный тоннель глухим низким гулом. «За мной!» Бросил в эфир капитан, срываясь с места. «Дистанция три шага. Не о с т а в а т ь Он бежал по темному тоннелю, скользя на ковре из костей тряпья. Разведчики устремились за ним, ш а р я л у ч а м и фонарей по утопающим во мраке каменным стенам. Каждое мгновение бойцы ожидали увидеть впереди налитые кровью глаза мутантов, выплескивающихся из чрева тоннелей. Но под землей по-прежнему было пусто. Лишь вибрации, бегущие по поверхности толпы, усиливались с каждой секундой. подстегиваемый инстинктом самосохранения, капитан невольно ускорял бег и едва не пробежал мимо нужного поворота. Установившись, он вернулся назад и завел группу в боковое ответвление подземного коридора. «Лидер, я под зданием с колоннами». Разведгруппа замерла, спешно заняв круговую оборону. «Здание над тобой захвачено зараженными», — откликнулся эфир. «Они прочесывают подвалы в поисках входа в тоннель, но пока идет дождь, никто из укрытий носа не высунет». multim, លវឥ៍អ្ y a e s u u r a m e n